У одного из синих-красных был пистолет, и что удивительно, у него при беге по лесу с полки порох не ссыпался. Или там чего, капсуль? Да нет, таких вундервафлей еще нет. Бертоли еще не родился, а если и родился, то под стол пешком ходит. Гремучая ртуть? Теперь точно живьем нужно брать демонов, узнать, где такие пистоли делают. Повезло, однако, как ни крути, сегодня уже в пятый раз. Кто этих киллеров стрелять учил? Иван Яковлевич ушел в перекат, ну, как у синих два пистолета. Бабах. Да, мастерство не пропьешь. Блин, а как тяжело вставать после кувырка. Брехт сначала на колено одно встал и понял, чего это он так плохо бежит сегодня. Вся штанина была в крови. Одна из пуль все же в ногу ему попала, а он и не почувствовал в пылу боя. Но рана, видимо, поверхностная, ни мышцы серьезно, ни кости не задеты. носятся по полю, как сайгак. Выдохнув, Иван Яковлевич поднялся и потрусил дальше. Успел вовремя. Семеновцы уже садились на коней. Точнее, один садился, а второй повод от ветки высокого куста отвязывал. Рядом пофыркивал и второй конь. Тот, что на коне в генеральской форме Берона видел и вертелся в седле, надеясь достать его шпагой. «Сейчас подойдем поближе, как товарищ Сухов сказал». Иван Яковлевич снова ушел в перекат и кортиком при этом успел отвязывающего в руку зацепить. Красная кровь на красном обшлаге мундира и незаметно. Так, темнеть ткань начала. Конь дернулся от брехта, так как привязан был, то завалился на передние ноги. На колени встал. Генерал не удержался в седле. Одна нога у него застряла в стремени, а вторая вылетела, и он боком, а потом и вовсе спиной – Так как инерция продолжала его разворачивать, прилетел к лошадиной морде. Видимо, какой-нибудь железкой зацепил животное кувыркальщик. Конь заржал, опять резко дернулся и укусил синекрасного генерала за руку. Нога у того высвободилась из стремени, и он плюхнулся на траву, держась за руку и пытаясь встать. Не вовремя. Конь тоже решил с колен подняться и грудью сбил при этом генерала на землю. Встал на дыбы. И копытами обеих ног наступил на Семеновца. Отпрыгнул, но ведь уздечку так никто и не отвязал, и жеребец вновь грохнулся на этот раз на бок. Прижав к земле генерала, цирк... «Ванька!» – взревел сиплым голосом Берон. «Здесь?» – из кустов вынырнули трое преображенцев. «Мать вашу, этих связать, стоп! С этих штаны снять и потом связать по рукам и ногам!» Положите кверху задами голыми их на лошадей и двигайте к Измайлова, чтобы живыми доставили. Сбегут, лично пристрелю. Умрут тоже. Выполнять. Иван, я ранен в ногу. Коня мне срочно. Нужно в Измайлова к лекарю. И Анхин тоже. Да бы стромать вашу. Чего соляными столбами замерли? Помогло. Преображенцы засуетились. А тут их еще два десятка набежало. Брехта же вырвало перенапряжение. Не привык бероновский организм к таким нагрузкам. Все писец. Нужно всерьез заняться тренировками, а то так и сдохнуть можно в отсвете лет. Иван Яковлевич отбежал в сумме по поляне этой что ли по кустам метров 300. Сейчас опираясь на плечи двух преображенцев, которые несли его почти, они не по диагонали пошли, а сразу из леса вышли на покос. Иван, сука, Брехт растолкал солдатиков зеленых и в припрыжку, нога вспомнила, что ранена и заболела, похромал к дороге. Картина была впечатляющая. Сидит в пыли Анна Яновна и ревет, а рядом стоит и гладит ее по голове Аня, которая Леопольдовна. И все, рядом нет ни одной души. Иван, расстреляю, четвертую, почему государыню никто не охраняет? Где все? Так «Ох, держите меня, Семера! Иван, ты балбес! Поздравляю!» «Самойлов, Снегирев!» Салтыков бросился назад к лесу. «Ванька, отставить! Дуй, Канхин! Да что же это такое? Эй, вы, двое из лорца, тащите меня к лошадям! Это ж надо!» Даже те солдаты, которые вели под усцы коней для Брехта и Анны Иоанновны с племянницей, бросив из женщины коней, тоже рассыпались по кустам ловить неприятеля. «А кто виноват? Сам орал, командовал!» Должен быть четкий приказ на все случаи. Устав. Что делает первое капральство, что второе. Это же не телохранители. Это обычные безграмотные, в основном крестьяне, недавно от сахи оторванные и не участвовавшие в войнах. Повыбило ветеранов на Северной войне. Людей надо учить. А он уже почти месяц здесь и ничего толком не сделал. Пожинайте результаты ваше сиятельство и ваше высокопревосходительство. «Анхен, ты цела? С тобой все нормально?» Доковылял, наконец, Брехт до да государы, неподдерживаемые двумя преображенцами его примерно роста. «Ну, тут и гвардия подоспела». «Я... Ты ранен, Эрнст!» Анна, начавшая обставать, села назад в пыль. «На коней нас, быстро!»